Глава 39. Зарина. Откровенность супруга была для меня надеждой. Несмотря на тревожность происходящего, я была рада, что он поделился со мной этим. Возможно, всё ещё можно исправить между нами. Но было страшно. Очень такие люди, как Равиль Сананович, очень непредсказуемые. Кто знает, какую он запросит цену? Боюсь, что она будет слишком неподъёмной. Внутри было так тревожно. Самолет сел, и вскоре мы уже ехали по шоссе. Амирхан снова всю дорогу с кем-то говорил по телефону, я видела, что он был в бешенстве. Супруг отшвырнул от себя телефон и сжал руки в кулаки. Что случилось? спросила я. Его волнение передалось и мне. Лейла сбежала из пансиона. Охрана не знает, где она, глухо произнёс он. Я взяла его ладонь в свою и крепко сжала. Уверена, что она скоро вернётся. Она подросток, а может, пошла с мальчиком на сви- Я не закончила предложение, потому что муж посмотрел на меня таким взглядом, от которого слова острыми колючками застряли в горле. Знает же, что я буду злиться. Эта девчонка однажды меня доведёт. Насколько я поняла, она девочка умная и ничего не натворит. Мы живём в непокойное время, Зара. Я её туда отправил специально, чтобы её грязью и чернотой не задело, только не её. То, как муж говорил о своей дочке, заставило моё сердце биться как-то по-особенному, с каким-то трепетом и нежностью. Её найдут, уверенно произнесла я. Не знаю почему, но я верила, что с девочкой ничего плохого не произошло. Конечно, туда уже летит исхак со своими людьми. Она просто захотела немного свободы. Она обычный подросток. Она моя дочь. И знает, какая ответственность лежит на ней как на Абрамовой и как нужно себя вести. Но, видимо, нужно напомнить. Мне стало очень жаль девочку. Ведь у неё нет нормальной жизни. Никому она ничего не должна. Но я решила промолчать. Амирхан сейчас слишком звинчен. Потом поговорю с ним обязательно и постараюсь объяснить. Вскоре мы доехали до пункта назначения. Им оказалось огромное поместье, ему не было конца и края. Так красиво вокруг, что хочется зажмуриться. Нас встретили на входе и завели в дом. Внутри всё было ещё богаче и красивее. Да кто этот человек? Нас сразу провели на второй этаж в гостевые комнаты, занесли чемоданы. Равильса Ананович подумал, что вы захотите отдохнуть после дороги. Он будет ждать вас к ужину. Если что-то понадобится, нажмите на кнопку, и кто-то из персонала придёт. С этими словами управляющая закрыла за собой дверь. Я осмотрелась вокруг. Это была комната ещё с одной комнатой внутри, как показывают по телевизору. Офигеть можно. Как тут красиво, сказала я вслух. Амирхан хмыкнул. Мужчина снял с себя пиджак, подошёл к бару и налил себе виски в стакан. Будешь спросил у меня. Я отрицательно головой качнула. Боюсь, что потом лягу спать и всё просплю, улыбнулась я. Мы бы могли заняться чем-то более интересным, чем сон, сказал этот змей искуситель, глядя на меня поверх бокала. Я сделала несколько шагов назад, что не скрылось от Мирхана. Предложение было очень сильно заманчивым, но у меня и так нервы ни не к чёрту. Он уже смеялся, наблюдая за попыткой моего бегства. Я пойду готовиться к вечеру. Иди, готовься. Я быстренько скрылась за второй дверью, а через несколько минут в неё начала тарабанить Эмилия. Меня к тебе отправили, пока они там важные дела решают. Девушка сделала в воздухе кавычки. Я знаю, что поняла. Я забыла косметичку, представляешь? Так быстро собиралась, что кидала всё без разбора, а главное забыла Надеюсь, ты взяла и посмотрела на меня с такой мольбой на лице, что я не удержалась и засмеялась. Взяла но арсенал у меня весьма скудный. Мне бы только консилер, чтобы скрыть эти круги под глазами. Тогда тебе повезло. Весело переговариваясь и подразнивая друг друга, мы стали готовиться к ужину. Эмилия выбрала для себя брючный костюм чёрного цвета, который подчёркивал её модельную фигуру. я выбрала строгое платье с запахом до колен цвета бургунди. Девушка решила распустить волосы, а я наоборот, собрать их в высокий хвост. Мы и не заметили, как быстро прошло время, пока за нами не пришли. Наши мужчины вывели нас из комнаты. Я с Амирханом шла впереди, потом на с Эмилей, а Тимерлан замыкал наше шествие. Я не знаю, где расположилась наша охрана, но что-то мне подсказывает, что в дом их не пустили. Молодой парень из обслуги провёл нас на первый этаж в огромную столовую. Я даже немного зависла от убранства комнаты. Всё было сделано под старину с таким вкусом и размахом. Эти свисающие люстры и золотая лепнина, так красиво. Рад приветствовать семью Абрамовых в своём скромном доме. Послышался голос с акцентом. Я перевела взгляд на пожилого мужчину, который неспешно шёл в нашу сторону. Ему было хорошо за шестьдесят. Он был стройный и подтянутый, но его аура Она была невероятно мощной. Когда смотришь на него, то понимаешь, он власть. По телу пробежали мурашки, когда его взгляд остановился на мне. Равиль "Равильзананович, скромничаешь", сказала Амирхан и протянул руку для рукопожатия. Все мужчины обменялись приветствиями. "Позволь представить Заринам, моя супруга". Я протянула свою подрагивающую ладонь мужчине, и он поцеловал её и держал намного дольше, чем того диктуют правила приличия. Зарина. Словно пробуя моё имя на вкус, произнёс старик. Меня едва не передёрнуло от отвращения. Я поспешила выдернуть свою руку из его захвата, это не осталось незамеченным. Он улыбнулся, весьма чарован. Амирхан напрягся рядом со мной, я почувствовала это даже не глядя на него. На ощупь нашла я в ладони сжала. Это Эмилия, супруга Наиля. Приятно познакомиться. «Прошу к столу. Мы сели за огромный богатый украшенный стол. Амирхан по правую руку от хозяина дома, я рядом с ним, напротив нас Наиль и Эмилия, Тимерлан рядом со мной. Прошу извинить, мои сыновья сегодня не присоединятся к нам. Они на учёбе за границей. Нам принесли первое блюдо. Я даже не знала, что это и какой вилкой его есть. Подсмотрела у Амирхана. Разговор был неспешный. Разговаривали о погоде, о политике, о глобальном потеплении. Мы с Эмилией практически не участвовали в разговоре. Краем глаза заметила, что девушка всё больше о чём-то шепчет Наилю, а тот свирепеет и свирепеет. И вот, на очередном пустом разговоре мужчина не выдерживает. К чёрту, хватит уже мять сиськи. Мы приехали сюда не жрать деликатесы. Где твой ублюдок сын? Признаюсь, даже у меня брови поползли вверх от такой вспышки агрессии. А хозяин дома даже брови не повел. — Амирхан, неплохо бы объяснить твоему брату, как нужно обращаться со старшими, спокойно сказал. Так дела не ведутся. Вот ваш отец знал об этом, какой был человек. Равильсананович, при всем уважении, ты знаешь, зачем мы здесь. «Допустим», — ухмыльнулся старик, «Все он знал. Просто играет на нервах, градус в комнате накалился до критичного, одно неверное движение и рванет. Мы приехали к тебе, потому что уважаем и ставим в известность лично. Твой сын умрет». Мужик откинулся в кресле и внимательно посмотрел на Амирхана. Я так понимаю речь не о Санане и Равиле, моих сыновьях. Вау, какие оригинальные имена. О Кариме, о моём старшем. Ты хочешь, чтобы я дал согласие убить его? Собственную плоть и кровь? Ты его не признал. Хотел бы давно бы это сделал. Твои наследники Санан и Равиль, никто не знает, кто такой Карим. Я глубоко копал, чтобы это узнать. Я первый раз видела, как Амирхан ведет дела. Если честно, я была просто зачарована этим процессом. Это не просто грубая сила, как у Наиля, здесь нужно нечто большее. «Допустим», — сказал старик. "Это ничего не меняет. Он мой сын". "Равиль, ты же сам знаешь, что он псих. Всем будет лучше, если он сдохнет. Рано или поздно он придет за твоими сыновьями и захочет стать единственным наследником". Я все сделаю сам, тебе даже делать ничего не придется. Ты сам знаешь, что он должен сдохнуть. Око за око. Это наше право правоместие. Ты чтишь законы, мы тоже. Мне жаль, Даяна. Хороший был парень. Я помню его со всем ребенком. И право правоместие имеет место быть. Но цена слишком высока. Если я не буду защищать свою семью, то какой я после этого глава? Даже я понимала, что Равилюсананович абсолютно плевать на Карима. Он хотел что-то от Амирхана и играет, чтобы это получить. Назови цену, произнёс супруг. Боюсь, она будет неподъёмной для тебя, мальчик. Всегда можно договориться. Старик долго молчал, и такое чувство, что все за столом затаили дыхание. У меня сердце так сильно колошматило в груди, что я опасалась за свои ребра, Происходящее казалось какой-то больной игрой. Я не верила, что вот так решается судьба человека за столом. А вдруг старик откажет? Но по хитрому блеску в глазах было понятно, что не откажет. Обрамованный его крючке, и он может требовать всё, что ему вздумается. И мне кажется, Амирхан исполнит всё, что бы ни попросил Равиль Сананович. За брата нужно отомстить. Это его долг как старшего брата. Они не найдут успокоения, пока Карим не будет гнить в земле. Амирхан, если хочешь моего одобрения на убийство сына, то цена должна быть равнозначная. Назови цену. Сердце пропустило удар. Я уже знала, что дальше последует что-то такое, что изменит абсолютно всё. Слишком высокую плату затребует старик. Я смотрела только на мужа, когда услышала слова, которые острыми ножами вонзились в мою душу. Оставь свою юную жену со мной на ночь. Вот моя цена.